Между тем, проводник, открывший людям это сказочное богатство, безучастно смотрел на все происходящее вокруг него, небрежно прислонившись к откосу скалы. После первых минут дикого восторга, доходившего до безумия, разум начал входить в свои права, и Дюшато первый заявил, что необходимо придумать какое-нибудь средство, добыть хоть часть этого золота. «Добыть? Ну как?» «Никакие металлические орудия не возьмут этот кварц. Все наши усилия будут тщетны!» – вздыхал листанг. «Несколько зарядов динамита сделают свое дело. За несколько минут!» – утешил его Леон. «Да, правда, динамит мигом поможет нашему горю». «Действительно, в ледяных равнинах Клондайка, где рабочие руки так дороги и работа так страшно тяжела», Горящие нетерпением золотоискатели постоянно прибегают к помощи динамита, запас которого имелся под рукою и у наших друзей. Они заблаговременно позаботились захватить его с собой, но оказалось, что динамитные шашки совершенно замерзли. Тогда Дюшато, Поль, Леон, Жан и Лестанг взяли по снаряду и спрятали каждый свой снаряд под одеждой, чтобы дать ему оттаять. Затем старый листанг и Леон стали отыскивать в скале трещину или щель, куда бы можно было заложить шашку. В случае помог им, и через полчаса снаряды уже достаточно оттаяли от соприкосновения с человеческим телом. Немедленно принялись за дело. Пока Леон с помощью листанга подготавливал взрыв, другие отводили подальше сани и собак. Наконец, когда все было готово, Леон подошел к фитилям с дымящимся трутом. Спокойно зажег их и потом сам отошел в сторону. Прошло минуты четыре. Вдруг послышалось что-то похожее на глухой подземный удар. Затем последовало непродолжительное землетрясение. Земля как будто дрогнула под своим снежным ковром. И высокий белый столб дыма... поднялся к небу. После этого раздалось еще несколько глухих раскатов. Наконец целый град обломков взлетел в воздух и посыпался во все стороны, как при извержении вулкана. Собаки страшно взвыли и пустились бежать. Люди же, точно повинуясь могучему инстинкту, ринулись вперед к месту взрыва. Часть отвесной скалы оказалась взорванной. Ее черные еще дымящиеся обломки валялись всюду, на расстоянии 15 сажен. Часть металлического пласта также отделилась, и обнаженный срез выступил ярко-желтой блестящей полосой на темном фоне скалы. Индеец не мог надевиться тому, что только что видел. Взрыв представлялся ему невероятным, сверхъестественным колдовством. Все устремились к громадной глыбе металла, весом не менее 20 пудов, и прежний безумный восторг был уже готов снова охватить их, но несколько недоверчивых слов Леона и его скептическое отношение к этому сказочному богатству невольно остановили этот новый порыв. Нагнувшись и подняв с земли осколок величиной с крупный орех, он с минуту внимательно рассматривал его – Затем проговорил как бы про себя. Дурной цвет и скверный вид. Все сердца ускоренно забились. Дыхание стеснилось в горле. Все подвинулись ближе к нему. Между тем он сильно, потерев кусок металла о свою меховую куртку, затем, поднеся его к носу, продолжал. Хм, скверный запах. «Что вы хотите этим сказать?» Спросил его дрожащим от волнения Голосом Листанг У которого даже в глазах Стало мутиться от волнения Вы пугаете меня Скажите же нам что-нибудь Голова у меня идет кругом Увы, мой бедный друг Произнес Леон Как неприятно мне разочаровывать вас Но я должен сказать Что это не золото А просто медь Медь, медь Повторила несколько голосов полных отчаяния. «Возможно ли, о боже!» «Правда, зато это превосходнейшая руда, когда-либо существовавшая в целом мире», продолжал Леон, который до известной степени был уже подготовлен к подобному разочарованию, основанному на упорстве его непогрешимой леоневой стрелки. «Медь! Это медь! Значит, этот индейец наглый лжец обманщик!» Раздраженно воскликнул Дешато. «Значит, он насмехался над нами!» «Но ты вполне уверен, что это медь?» Спросил Полеридон своего приятеля. «Докажи нам!» «Смотри!» — ответил молодой ученый. «Ты, очевидно, слышал о существовании пробирного камня. Это особого рода твердый базальтовый камень, посредством которого испытывают золото. Кусок и испытуемого металла труд...» пробирный камень, на котором остается железная полоса от легкого слоя металла, приставшего к шероховатой поверхности камня. На эту-то желтую полосу наливают несколько капель соляной кислоты, и если данный металл медь, то она мгновенно исчезает, так как медь растворяется в соляной кислоте. Если же золото, то оно остается без изменения вследствие своей безусловной нерастворимости. «Все это мы имеем здесь под рукой, стоит только достать из саней». «Не утруждайте себя напрасно, мосье Леон», — вмешался старый листанг разбитым голосом. «Я могу похвалиться двадцатилетним опытом Рудокопа и могу смело подтвердить, что вы правы. Это действительно медь, стоит только попробовать на язык. Да и как можно серьезно смешивать такой подлый металл с настоящим золотом?» — презрительно добавил он. «Правда, в первый момент я хотел себя уверить, что это и есть та самая мать золота, о которой я мечтал столько лет, целую четверть столетия. Да, но...» «Всё это вина этого индейца!» – воскликнул Дюшато, не находивший в себе той покорности воли судеб, какую проявлял его приятель, старый Рудаков. «Как же ты обещал нам золото? А ведь это простая медь!» С раздражением обратился старый канадец к индейцу. «Я не знаю, что значит золото иметь спокойно отвечал тот, «зная только, что я обещал Листангу указать ему и его бледнолицам друзьям место, где много-много желтого железа, или, как вы говорите, желтого металла. Скажи, разве это не металл? Разве он не желтый? Разве его здесь немного? Не страшно много?» «Отвечай, так это или нет?» «Да, так». «Так на что же ты жалуешься?» «И ради этого мы претерпели столько мучений», задумчиво проговорил Листанг. «А все-таки существует пресловутая легенда о матери золота, и легенда это не пустой вымысел», закончил он. «Что ни говори, а я весьма опасаюсь, что эта мать золота тоже эздорада полярных стран. Иначе говоря, «Плод воображения», – произнесла Жанна. «Но вы не знаете, что такое Эльдорадо. Я сейчас объясню. Близ экватора, в Гвиане, также стране золота, где царит не мороз, а страшная жара и невыносимый зной, сохранилось предание, что где-то в таинственном, почти никому недоступном месте стоит громаднейший, великолепнейший дворец – Эльдорадо». то есть золотой, принадлежащий одному знатному властелину, богатств которого нельзя исчесть. «Весь его дворец, — гласит молва, — из литого золота, вся мебель, утварь, украшения, словом, все даже статуи, изображающие людей, натуральный рост, все из литого золота». Замок этот или дворец люди отыскивали в течение нескольких веков, и многие пали жертвой своей страсти — Но вот однажды кому-то случайно посчастливилось найти громаднейший грот, поддерживаемый бесчисленными колоннами, где все горело и блестело, как чистое золото. В пещере двигались люди, совершенно нагие, но походившие на золотые статуи в натуральную величину. Оказалось, что стены грота, колонны и самый грот снаружи, и даже люди – Все это было натерто порошком слюды «Что же теперь делать?» Задали все вопрос Забыть о своем разочаровании Не оглядываться назад И бодро идти вперед Отвечала Жанна «Да, дитя мое, ты права Я был жестокий безумец Когда так резко и неблагодарно Отнесся к этому бедному индейцу» Произнес Дюшато «Он не повинен «Так как для него нет разницы между золотом и медью. Он сдержал свое обещание и самоотверженно переносил ради нас все, не рассчитывая ни на какое вознаграждение. И от того мнения, что его следует вознаградить за его труды и доброе намерение. Да-да, хором поддержали все. Брат мой, ты сдержал слово, не твоя вина, что и ты, и мы обманулись». Продолжал он, обращаясь к краснокожему. «Видишь эти сани со всем их снаряжением, с поклажей и собаками. Возьми их, они твои». Такого рода подарок в полярной стране представлял собой громадную ценность, особенно для индейца, который ничего не имеет и постоянно ведет самое жалкое существование. Индейец едва мог вымолвить несколько слов благодарности, отдушившего его волнение, Долго-долго смотрел он на свои санки, на собак, на тщательно увязанные тюки и упряжку. И, наконец, произнес. «Ах, белые люди, добры щедры! Серый медведь никогда не забудет этого. Он будет братом для белых. Прощайте!» С этими словами он один тронулся в путь и вскоре исчез во мраке. «А мы что будем делать?» осведомился Ридон. «Вернемся немедленно в Медвежью пещеру», был ответ Леона. Глава 6. Стая волков. Нападение. Резня. Как Редон греет свои пальцы. Отступление. Они пожирают друг друга. Медвежья пещера. Возвращение при таких условиях, когда температура упорно держится на 50 ниже нуля, когда возбуждение, поддерживающее бодрость и силы, исчезло, сменившись унынием, было нелегким. Ко всему этому присоединились еще опасности, грозившие со стороны свирепого хитрого врага – волков. Ужасных полярных волков. Животные эти, обладающие поистине удивительным обаянием, чуют на громадном расстоянии всякую живность – человека, собаку или какое-либо другое животное. И потому неудивительно, что уже на второй день обратного путешествия наших друзей – Они появились вблизи поезда. Резкий хриплый вой этих вечно голодных разбойников преследовал путников среди томительного полумрака полярной ночи. К счастью, мужчины скорее, впрочем, не по привычке, чем из предусмотрительности, имели при себе ружья и потому не испугались непрошенных гостей. Зато собаки, охваченные паническим ужасом, вдруг остановились избившись в кучу, жались к ногам людей или прятались за сани. «Берегите заряды!» – вскричал канадец, видя, что его товарищи готовы дать общий залп в громадную стаю волков, выделяющуюся темным пятном на белом снегу. Мужчины и женщины выстроились полукругом, представляя сплошной ряд ружейных стволов, но против них была целая армия волков. По меньшей мере штук 200 Фосфорический блеск и глаз виднелся уже на расстоянии 50 шагов. Листанг первый дал выстрел, и один из волков передовой линии упал на месте, смертельно раненый. За этим выстрелом последовал целый ряд выстрелов, и полдюзины волков не стало. Выстрелы раздавались подобно грому в морозном воздухе в снежной пустыни Испуганные в первый момент волки на минуту приостановились, но затем устремились с новой силой на наших друзей. Пальба продолжалась. Но если из семи зарядов каждого винчестера не останется ни одного, что тогда делать? Как отразить страшное нападение голодных волков? «Вот заряженный винчестер!» – проговорил Ридон. принимая из рук соседа уже разряженное ружье и вручая ему свое с полным зарядом патронов. Так продолжал заряжать для других одно ружье за другим из большого ящика с патронами, который он достал из саней и держал открытым перед собой. Еще две атаки были с успехом отражены отважными путешественниками, и более половины волков полегло под этим почти непрерывным огнем. Наконец, звери перестали подступать. Фосфорический блеск их глаз как будто угас. Затем послышался хруст костей и слабый вой, точно плач ребенка. Очевидно, уцелевшие пожирали теперь убитых и раненых собратьев. «Но я думала, что нам пришел конец», — сказала Жанна, с видным облегчением опуская свое ружье. «Однако, как это не прекрасно, что они отстали от нас, а все-таки у меня руки замерзли, особенно правая», — сказал Жан. «И у меня тоже, и у меня, и у меня», — послышалось со всех сторон. «А у меня руки теплые», — подсмеивался над ними Редон. «Быть не может вы вечный зяблик, честное слово. Последуйте только моему примеру, и вы легко поверите. Грейте руки о горячие стволы ваших ружей». «Это прекраснейший способ!» «Да, но что нам делать теперь?» «Бежать», — отвечал Листанг. «Теперь волки занялись своим делом, и дня два их не отогнать от этого места. А мы за это время успеем далеко уйти, так что когда они опять проголодаются и вспомнят о нас, нас и в помине не будет, не так ли, друзья?» «Да, да, вперед, не теряя времени!» Согласились все. Собаки, обезумевшие от близости волков, и без того так и рвались вперед. Их едва можно было удержать на месте. Вся маленькая экспедиция тронулась с места, и без оглядки полетела вперед, сколько хватало сил. Измученные, падающие от усталости наши путники остановились на ночлег среди равнины, где, разбив палатку и сварив ужин, обогрелись, насколько было возможно. Собак же пришлось стреножить, чтобы они не разбежались. Воспоминание о волках, очевидно, преследовало их и теперь. К счастью, ночь прошла благополучно, и после десятичасового отдыха наши друзья снова пустились в путь. Новый день прошел так же, как и остальные дни их пути. Тот же привал, та же процедура, но теперь они уже стали немного успокаиваться. так как волки не показывались. Однако канадцы, знавшие упорство волчьей натуры, не рассчитывали, что опасность совершенно миновала. Были постоянно настороже. Вдруг Жан, шедший в хвосте поезда и поминутно оборачивающийся назад, крикнул «Волки!» и, не теряя ни минуты, вскинул свое ружье к плечу и выстрелил. Дюшатой сделал то же. После этого они стали стрелять поочередно, и каждый выстрел убавлял число врагов. По прошествии нескольких секунд штук двенадцать уже выбыло из строя. Уцелевшие волки приостановились, но все-таки не обратились в бегство. Очевидно, голод их был сильнее страха. Они стали под выстрелами, как и в тот раз, пожирать павших. Этим временем и воспользовались наши друзья. поспешив к своей медвежьей пещере, где они могли быть в полной безопасности и от стужи, и от зверей, и от людей, особенно с такими большими запасами всего необходимого, какие имелись у них. Но, увы, по мере того, как они стали подвигаться на своем пути, и волки последовали за ними. Только наученные горьким опытом, они не нападали сплошной устае, отдельными разрозненными группами в 5-6 штук, зато сразу же со всех сторон. Пришлось расстреливать их чуть не поодиночке, что под силу только искусным стрелкам. Наконец четвероногие хищники как будто подстали. Пользуясь этим, истомленные путешественники сделали привал, поужинали и расположились на ночлег. Пока не спали, собаки перегрызли свои путы и пустились бежать в разные стороны, чуя за собой близость погони. Но на каждую из них пришлось по десятку волков. Между тем наши друзья, только пробудившись, с ужасом заметили отсутствие собак. Как же быть санями? Волей-неволей пришлось тащить на себе, тащить по глубокому снегу и вместе с тем обороняться от волков и быть на стороже каждую минуту. До Медвежьей пещеры оставалось еще два дня пути В первую очередь впряглись в сани леон дюшато шато и Ридон А обе девушки, Жан и Лестанг, подталкивали сани сзади Это было очень трудно, и не раз наши друзья спотыкались и падали Проклиная убежавших собак Но делать было нечего И скрипя сердцем, обливаясь потом, они продолжали путь Наконец, показалась и медвежья пещера. о Со стоном вырвалось из груди каждого. Мы спасены! Напрягая последние силы, несчастные достали из саней свои меховые мешки, служившие им постелями. Тащили их под своды пещеры, где царила сравнительно сносная температура, затопили печь, зажгли лампу. Но ни у кого не хватило сил приняться за приготовление ужина. Ни у кого не хватило сил бороться с непреодолимой сонливостью. И все, кое-как устроившись, немедленно завалились спать. Тяжелый, крепкий сон сковал их веки. Казалось, даже пушечный выстрел был бы не в состоянии разбудить теперь измученных людей. Между тем... Портос, единственный верный пёс, оставшийся при своём господине, давно уже стал рычать и злиться, наконец громко залаял и выскочил наружу, оскалив зубы и ощетинившись, как ёж. Более сильный и чуткий, чем остальные Жан, сделал над собой усилие, встал, едва держась на ногах. Вдруг ему стало ясно, что там, перед пещерой, происходит Нечто необычное. Очнувшись окончательно, он ползком направился к выходу, следом за своим верным Портосом. Здесь потер лицо снегом, чтобы отогнать одолевший его сон. Он дополз до собаки, схватил ее за ошейник и вместе с нею исчез во мраке. Остальные продолжали спать мертвым сном. Слово 7. Пробуждение. Это динамит. Опять враги. Может быть, красная звезда. Золото. Вот она, мать золота. Суждено ли погибнуть? Трудно сказать, сколько времени продолжался этот тяжелый сон. Похоже, скорее, на литургию. Во всяком случае, несколько часов. После чего... Наступило ужасное пробуждение. Жан не вернулся в пещеру, но никто даже не подозревал об его отсутствии. Вдруг почва заколебалась, точно от землетрясения, как будто готовая осесть под спящими. И пещеру потрясло до самого основания. Однако с этим раздался оглушительный удар. И целый грант обломков обрушился внутри пещеры, как при взрыве. Душераздирающие крики вырвались у внезапно пробудившихся. Они стали кликать друг друга голосами, полными ужаса и отчаяния. «Жанна, Жанна, где ты? Где вы?» — восклицали одновременно Дюшато и Ритон. «Марта, Жан!» — звал Леон. Но никто из них не услышал ни звука, ни слова в ответ. «Листанг! Листанг!» Кричали несчастные. «Я здесь!» — отозвался старый рудокоп. «А молодежь-то где? Господи боже, да где же они?» «Огня! Огня! Скорее огня!» — кричал Ридон. У каждого постоянно были при себе кремень и огниво, коробка спичек и свеча в небольшом футлярчике. Канадец проворно зажег свою свечу и прежде всего осмотрел постели. Постель Жанна не только была пуста, но и совершенно холодная, как и постели обеих девушек. Следовательно, их отсутствие продолжалось уже некоторое время. Это необъяснимое исчезновение товарищей до того поразило наших друзей, что они даже забыли на мгновение о страшном взрыве. Мужчины направились к выходу, чтобы взглянуть, что там снаружи. Но, к их удивлению... Самого выхода уже не было. Взрыв уничтожил его, завалив громадными обломками. Несчастные были теперь заживо замурованы в этой пещере. — Черт побери, что же случилось? — воскликнул журналист. — Вероятно, произошел какой-нибудь обвал вследствие геологических явлений, но у нас есть инструменты мы дружно примемся за дело и откроем себе выход, и... «Да разве ты не чувствуешь запаха?» Прервал его встревоженным голосом Леон. «Ведь это запах динамита». «Да, да, но неужели ты полагаешь, что это был умышленно подготовленный взрыв? Кто же мог это сделать?» «Кто?» «Да те, кто увезли наши сани, похитили наших дорогих спутниц и Жанна». «Эх, черт возьми!» «Ведь ты, пожалуй, прав. Нас предварительно ограбили, ведь и сани исчезли». а я готов был допустить все, что угодно, кроме умышленного злодеяния. Это весьма похоже на дело рук Красной Звезды. Да, я думаю о том же. Именно это и пугает меня. Сказал ли он? «Как бы то ни было, нам следует как можно скорее приняться за дело. Где наши заступы и кирки?» «Да я же тебе говорю, что они унесли решительно все». «И оружие, и инструменты, и съестные припасы, словом, все!» «Будем искать выход», — заявил решительным тоннам Дю Шато. «Здесь ютились двое медведей, следовательно, в пещере должен быть еще другой выход». «Да, это весьма возможно. Надо постараться его найти. Прежде всего, осмотрим коридор, из которого проникли к нам в пещеру эти медведи. Я пойду вперед, следуйте за мной, друзья». произнес канадец. Они вошли в коридор, широкий и высокий вначале, но затем постепенно сужающийся и шедший к низу. Так что местами приходилось пролезать ползком. Кроме того, временами становилось настолько душно, что несчастные стали бояться задохнуться от недостатка воздуха. Наконец они очутились в своего рода яме, где можно было стоять во весь рост. Яма эта из мелкого, мягкого песка имела от двух с половиной до трех сажен диаметры, и вся была услана мягким мхом, на котором еще валялись там и сям обглоданные кости. «Это спальный медведей», — объявил Лестанг. «Как видите, этот зверь любит удобство. Какая у него мягкая постель!» Стены этой ямы состояли из мягкого сыпучего песка, и Эридон, машинально поцарапав по ним, Ногтями заявил, «Будь у нас ногти, как у медведей, мы могли бы прорыть себе выход». «Ничего здесь не поделаешь», — проговорил Леон. «Выхода нет. Я осмотрел все». «Надо осмотреть еще и другой коридор», — произнес дюшато «Не отчаивайтесь, посмотрим там». И они снова отправились, где ползком, где на четвереньках, и, наконец, вышли в главную круглую залу в пещеры. Второй коридор был гораздо ближе к месту взрыва, и потому значительно пострадал от него. Свод его был сильно расшатан, и некоторые глыбы над проходом едва держались, грозя ежеминутно обрушиться. Ввиду этого, прежде чем решиться войти сюда, наши друзья сочли необходимым удалить эти отделившиеся от свода глыбы, для чего было достаточно малейшего прикосновения к ним». Леон, как самый сильный и самый рослый, принял эту задачу на себя. «Берегитесь!» — крикнул он, хватаясь руками за одну клыбу. Все посторонились. Раздался треск, оглушительный шум. Когда поднятая падением пыль немного улеглась, из уст наших друзей единодушно вырвался громкий крик. При виде целой груды, мутно-желтых комьев, величиной не меньше двух здоровых кулаков. При свете одной свечи, бывшей в руках путешественников, трудно было хорошенько разобраться, сколько было тут золота. Во всяком случае, на миллионы, если не миллиарды. У всех мелькнула одна и та же мысль. Листанг первый высказал ее. «Мать золота! Вот она! Мать золота!» На этот раз привычный глаз Рудокопа не ошибся. «Это было действительно золото!» «Чистое золото, а не желтое железо простодушного индейца». Старик Листанг набросился на эти глыбы, прижимая их к груди, смеясь и плача в одно и то же время. Лепетал точно ребенок. «Да-да, это то, что я искал и уже не надеялся более найти. Теперь я могу умереть спокойно. О, как это чудесно!» Несмотря на весь ужас своего положения, остальные невольно поддались этому странному, объединяющему обаянию золота. Всех неумолимо тянуло взглянуть на это сказочное богатство. Полеридон и Илеон зажгли свои свечи, чтобы также насладиться этим зрелищем. И пред этими грудами все забыли про грозящую им ужасную смерть. Любящий отец... забыл про свое дитя свою единственную дочь а бескорыстные в сущности и прекрасные молодые люди забыли про своих исчезнувших невест все было забыто все кроме какого-то безотчетного чувства алчности какого-то опьянения золотом глыба это свалилось оттуда точно в бреду бормотал листаннг «Там, может быть, есть еще золото! Может быть, еще много! Много!» Несчастному золотоискателю уже показалось мало этих миллионов, мало всех этих несметных богатств, валяющихся под его ногами. Он простирал свои дрожащие от волнения руки к своду, сверкавшему самородками. При свете подняты вверх свечи. «О, сколько золота!» «Его так много до пресыщения, до отвращения, до переутомления глаз!» Дикий порыв безумия снова охватил всех этих людей. Но Дюшато и двое молодых людей очнулись под влиянием мысли о дорогих их сердцу существах. «О, Жанна, дитя мое ненаглядное, где ты? Ведь всего этого я желал только для тебя!» Воскликнул несчастный отец. «Марта, это все было для нас!» Прошептал Леон. «Какая злая насмешка судьбы! Теперь, когда мы стали царями золота, мы заперты здесь, как в ловушке, зарыты, замурованы. Надо придумать что-нибудь, чтобы выбраться отсюда, если мы не хотим умереть от голода». «Умереть теперь?» «Кто сказал это страшное слово?» — воскликнул старик Листанг. «Теперь, когда мы стали царями земными, когда мы овладели матерью золота... «Я ничего более не желаю, ничего не хочу. Это золото теперь наше!» А ведь моя стрелка была права, думал между тем Леон. Вот почему она оставалась неподвижной. Здесь повсюду золото. Во все время нашего злополучного путешествия она упорно сохраняла направление на эту пещеру. Наконец и старый листанг пришел в себя и понял весь ужас положения. Эти архимиллионеры были несчастнейшими из людей, так как им среди груд золота грозила голодная смерть. У них не было ни одной капли воды, ни крохи пищи, а между тем они легли даже без ужина, и голод начинал уже давать себя знать. Выхода по-прежнему не было. Второй коридор был совершенно завален обрушившимися обломками. Приходилось возложить все надежды на главный выход – также заваленный, так что при самом тщательном осмотре нигде не оказалось ни малейшей трещины, через которую можно было бы вырваться из этой тюрьмы. Видя, что все их усилия не приведут ни к чему, Леон мрачно произнес. Нет, друзья, то, что сделал динамит, может разрушить только динамит. А те, кто думал похоронить нас здесь заживо, Позаботились, чтобы у нас не осталось ни крохи его «Стало быть, нам остается только ожидать помощь извне?» «Да, но могут пройти десятки лет, прежде чем явится эта помощь» С горькой усмешкой произнес Леон «Как знать, ведь все может случиться даже и невозможное» Произнес Листанг «А Жан? А наши барышни?» «Но, быть может, они более нас нуждаются в помощи» «А мне кажется, что они помогут нам, ведь они на воле, а мы здесь в заключении». «Дай Бог, чтобы вышло по-вашему», — проговорил с глубоким вздохом Дюшато.